Агенты гордятся своим положением, радуются своей видной роли в делах фирмы. Ведь и мой отдел, и большинство других отделов существуют лишь для того, чтобы помочь им продавать. Фирма существует, чтобы продавать. Для этого нас нанимали. За это нам платят. Меньше всех в фирме одержимы страхом несколько человек, работающих в в небольшом отделе изучения рынка. Они собирают, упорядочивают, истолковывают, и преобразуют статистические данные о публике, рынке, стране и мире, при этом ни во что не верят. Не боятся они прежде всего потому, что мало получают, и знают, что если потеряют место в нашей фирме, без труда найдут столь же плохо оплачиваемую работу где-нибудь еще». Бюджет их отдела тоже мал. Им уже не позволяют затевать широкие обследования. Большую часть сведений, которыми мы пользуемся, нам предоставляют торговые объединения, статистическое бюро, управление торговлей, государственная торговая палата, союз предпринимателей и Пентагон, и теперь уже никак невозможно узнать, Верны или неверны сведения, на которых мы основываем свою информацию, необходимую для сбыта. Но, похоже, это неважно важно. Важно лишь, что сведения поступили с солидного источника. Если служащие отделы изучения рынка обнаружили, независимые от фирмы обстоятельства, которые ставят ее в невыгодное положение по сравнению с конкурентами, их в этом не винят. Что есть, то есть – И никто не ждет от них, что они изменят действительность. Их задача лишь, если возможно, обнаружить эти обстоятельства и предложить способы по искусству с них замаскировать. Такова в значительной мере суть и моей работы. И все мы, работающие под началом Грина, общими усилиями с торговым отделом и отделом информации и рекламы, превращаем истину в полуправду. И полуправду... В «Я отлично овладел техникой подобного обмана, хотя самого себя мне уже не всегда удается обмануть. Если бы удавалось, я бы этого не знал, верно? Ха-ха! Сказать по правде, я не перестаю удивляться служащим фирмы, которые все-таки попадаются на удочку их собственной, нашей собственной рекламы. Теперь уже очень многие верят, что мы и вправду делаем важное дело». Это случается не только с агентами, которые так часто вслух расхваливают то одно, то другое, что похвалы приобретают убедительность и неотразимость заклинания, но и с проницательными, дельными управляющими, а ведь им доступны все сведения, и уж они-то могли бы понимать, что к чему. Это случается с людьми моего уровня и ниже. Это случается чуть не со всеми в нашей фирме, кто с отличием окончил солидные коммерческие институты, а они – самые толковые добросовестные служащие, они же и самые легковерные и наивные. К примеру, всякий раз, как мы открываем новую рекламную кампанию, первыми жертвами ее становятся наши служащие. Всякий раз, как мы представляем новый товар или старый товар в другой упаковке, другого цвета и названия, который мы выдаем за новый – первыми кидаются его покупать наши служащие, даже если он никуда не годится. Когда агенты и представители фирмы начинают верить своим собственным доводам, это обычно не так уж плохо, ибо прибавляет им искренности, пылы и убежденности, что само по себе уже великолепная реклама. Это порождает преданность и фанатизм, без которых нет хорошего гражданина и хорошего работника». Но когда такое случается с сотрудником моего отдела, это пагубно. Он начинает свято верить, будто все, что он думает, и есть правда, и теряет способность изобретать стоящие враги. Он уже не способен убеждать. Именно это и случилось с моим сотрудником Холуайем, у которого было, и, вероятно, скоро будет опять нервное расстройство. Но это правда. Неужели вы не видите «Мы действительно самые лучшие!» Кротко внушал он коми-воезжорам, секретаршам и даже мне, и улыбался, понимающие снисходительно, словно утверждение это само по себе должно бы для всех нас быть столь же очевидно, как для него самого. Он забывал об одном существенном обстоятельстве. Не важно, правда это или нет. Важно, чтобы люди думали, будто это правда. Он снова улыбается этой своей улыбкой и уговаривает нас и тратит на эти разговоры больше времени, чем мы хотим ему уделить. Когда он хватает меня за пуговицу или наклоняется к уху кого-либо из моих сотрудников, мне хочется одного. Если уж ему все равно не миновать нервного расстройства, пусть бы оно случилось поскорей, и убрался бы он с глаз долой вместе со своим нервным расстройством. Он единственный разговаривает с Мартой, нашей машинисткой, которая сходит с ума, и она единственная слушает его терпеливо, без досады, слушает в высшей степени сосредоточенно, потому что просто-напросто не замечает его. Он всем надоел. Однажды он уже потерял, и снова теряет, Способность понимать, почему агенты, приходящие к нему за солидными доказательствами, которые поддержали бы их преувеличение и помогли бы и дальше вводить всех в заблуждение, перестают ему доверять, избегают и уже не полагаются на него и даже не приглашают вместе пообедать. Он и впрямь воображал, будто им достаточно для работы одной только правды». Умен, по-моему, тот, кто знает, что на самом деле он глуп, а честен, кто знает, что на самом деле он обманщик. А тот, кто убежден, что он умен, на самом деле глуп. Прихожу я к заключению, мудрому заключению, глядя на то, как мы, умные и взрослые люди, весь день напролет снуем взад-перед, пугая друг друга в наших распрекрасных кабинетах и стараясь не столкнуться с теми, кого боимся сами. Мы являемся на службу, обедаем и отправляемся домой. Мы с важностью входим и с важностью выходим, меняем собеседников, бродим по коридорам, ждем, чтобы нас погладили по головке и неторопливо шагаем домой и так пока не помрем. И время от времени, смотря по тому, хорошо или плохо, все складывается у меня на службе, с Грином, или дома с женой, или с моим умственно отсталым сыном, или с другим сынишкой, или с дочерью, или с цветной служанкой, или с нянькой-сиделкой моего умственно отсталого сына, я спрашиваю себя, неужто это все и ничего другого мне не дано? Неужто только это меня и ждет в те несколько лет, что еще остались мне, От моей единственной жизни. И ответ, разумеется, всегда один и тот же. Да, только это. Потому что у меня есть служба, и мой заработок, и мои маленькие радости. И, похоже, почти всегда, когда я пожелаю, находится не одна, так другая девчонка, с которой можно переспать, потому что мне завидуют, и смотрят на меня снизу вверх мои соседи и сослуживцы, которые меньше получают, у которых не такое хорошее положение и невзрачные жены, и потому что, похоже, у меня действительно есть все, чего только можно пожелать, хотя я нередко думаю, что предпочел бы работать под началом кого-нибудь другого, а не Грина. Он доволен мной и моей работой, однако не дал мне выступить в прошлом году на ежегодной конференции в Пуэрто-Рико и в позапрошлом году на конференции во Флориде, и он знает, что за это я его возненавидел и никогда ему этого не прощу и не забуду. Мне снятся сны, неприятные сны. По-моему, они связаны с тем, что мне не дали выступить на конференции». И в них я всегда испытываю и горькое разочарование, и унижение, мучительно плутаю и никак не нахожу дороги. Грин вообразил, будто я его подсиживаю. Но он не прав. Прежде всего, я недостаточно предприимчив. Кроме того, мне не хватает храбрости. И кроме всего, многое в Грине, пожалуй, нравится мне, даже восхищает меня, хотя многое и злит и возмущает. И работать под началом Грина мне должно быть безопаснее, чем под началом кого-нибудь другого, даже Энди Кейгла из торгового отдела, если бы и вправду меняемый отдел решили придать уже не отделу Грина, а отделу Кейгла.